влас михайлович дорошевич без времени сон без помещика и снится чудный сон татьяне евгений онегин снится без помещику сон Ценится ему, будто его имение на завтра назначено с торгов за неплатеж процентов в банк, а он, помещик, сидит на террасе и читает в газетах передовую статью о процветании помещичьего землевладения в России, где говорится, что очень уж много льгот и выгод предоставлено господам помещикам. Тут же сидят жена, дети, гувернантка, две бонны, жена рассчитывает завтра и имени с молотка пойдет гувернантку и ибон конечно отпустить придется сама в гувернантке или в крайнем случае хоть в бо пойду тоже слава богу кое-чему в институте училась а детей можно добрым людям раздать девочек мои партнихи возьмут они шустренькие а коленьку по столярной части можно пустить у него к этому пристрастие вот слава богу все и устроилось и среди таких то обстоятельств Вдруг слышит помещик, по дороге колокольчик звенит. Бубенцы заливаются. Кто бы это мог быть? И только что хотел помещик распорядиться, чтобы в погреб шли и на всякий случай венца нацедили. Как к террасе подкатил щегольской дармез на четверке. Кучер на козлах боком сидит, лихо так, а из дармеза на террасу вышла свинья. Самая обыкновенная свинья, хотя и идет на одних задних ногах. Жирная такая, ветчина у нее на ходу так поворачивается, так поворачивается, слюнки текут даже. Вот какая ветчина. Вошла. Поклонилась на манер Чичикова, голову немножко набок, но, впрочем, не без приятности. Хозяйке к ручке подошла, детишек мимоходом по голове копытцем потрепала, изумленному хозяину ножкой шаркнула, и вдруг человечьим голосом спрашивает, «Имею часть видеть владельца селения Прагарешты». Хозяин все больше и больше диву дается, забыл даже, кто перед ним. Сам поклонился, и ответ держит. «К вашим услугам? Кого имею честь? Я? Свинья!» И так это сказала, без всякой конфузливости, а, напротив, с большим достоинством. Помещика даже в подбросила. «Фу ты! Чем только нынче люди не гордятся! но ну, времена! Этого, однако, я даже в Одессе не видывал. Что же вам, собственно? А вот, — говорит, — сейчас все узнаете». «Именье ваше, скажите, пожалуйста, в банке заложено?» «Да вы что же, собственно? Расспросы ваши к чему же? Вы, может быть, назначены или так? По статистике только прохаживаетесь. И не назначено, — говорит, — и по статистике не балуюсь, потому что статистика — это даже с моей, с виной точки зрения есть свинство. Ездить по прогоревшим помещикам и расспрашивать, а здорово ли вы прогорели?» М -м -м. «Зачем же в таком случае изволили пожаловать?» «Пожаловала я по своей доброй воле. А зачем, об этом будет речь впоследствии. Теперь же будьте добры на вопросы отвечать. ваши имение в банке заложено. И по двенадцати закладным еще. Это отлично!» «Вот и поступки, — думает помещик себе, — приобрела губернские. А все-таки сразу видно, что свинья...» У человека имение заложено-перезаложено, а она радуется. «Да, — говорит, — это очень хорошо, что только по двенадцати. С банковской оно, положим, тринадцать закладных составляет. Число нехорошее, но бывают числа и похуже. Вон я тут у вашего соседа была, так у него, не считая банковской, по семнадцати закладным имение забухано, и все семнадцать он все вторыми закладными зовет». У меня, говорит, что ж, банку должен, да по вторым закладным. Комики, господа. Ну, да это в сторону. Когда же ваши имение продавать будут? Не дальше, как завтра. И это превосходно. У вашего соседа, вон, вчера имение продали. А тут время, значит, еще есть». «Что же я, по-вашему, до завтрашнего дня сделать успею? Если мы малыги хорошенько поесть, так хороший бесарабский помещик за такое время даже выспаться-то как следует не успеет. А вы говорите, время есть. Спасти можно! Да кто ж бы это меня спасать пришел? Хотел бы я этого дурака видеть! Я!» И копытом себя в грудь стукнула. «Я! Свинья!» «Эк!» — думает помещик ей это звание, как понравилось». Однако спохватился и даже в к суету обнаружил. — Да вы, может быть, венца красненького или беленького с дороги, не пожелаете ли? Растрясло вас, закусить, может, чего. Я сейчас мамалыги велю сварить, брынзы дадут, слава богу, пока до завтрака еще все это есть. — Благодарствую, — говорит, — вина я не пью, потому что состою в Одесском обществе трезвости, а мамалыги с брынзой потом не откажусь, съем. — А пока присядем, о деле поговорим. — Черт ее знает, — думает помещик. — В первый раз со свиньей о деле говорить приходится. — Присели. — Вы, может быть, не денег ли мне предложить взаимы желаете? — Вкратчивый издалека начал помещик. — Так тринадцатую закладную можно хоть сейчас. На ваших же лошадях и в город. Тут недалеко. — Нет, — говорит, — не денег. — Деньги что? — Вздор, Деньги. и даже вздохнула, словно правильной жизни человек, получающий других бескорыстию. «Деньги, тлен!» «Ну нет, этого не говорите! Деньги — это, сколько мне помнится, штука недурная. Оно, конечно, если с философической точки зрения, деньги действительно не иной как тлен, но тлен приятный. Деньги — вздор! Я вам кое-что получше дам, чем деньги...» Что же это такое, что получше денег? Поросят вам дам. Вот что, батенька, тут помещик даже со стула вскочил, как ужаленный. «Да на кой же черт? Позвольте вас спросить, мне ваш поросята дались. С кашей я их, что ли, есть буду?» Даже повагровел весь, такая насмешка. «А свинья хоть бы что?» «На что вам, — говорит поросята, — это я вам потом объясню. А теперь будьте добры, отведите меня в такое место, где бы я опороситься могла. Потому что мне время пришло. Я это в одну минуту, а потом опять за прерванный разговор примемся». Помещик повел свинью на свою постель. Действительно, как говорил свинья, так и случилось. Не успел свинья лечь, как двенадцать поросят появилось. Да каких поросят? Один к одному, розовых, румяных. Пятачки, словно только что с монетного двора вышли, только горят. но прямо каши поросят просят. Взглянешь, так и хочется крикнуть «Человек, сметаны и хрену!» «Не надо ли вам чего?» — помещик заботливо спрашивает. «За свиньей уж ухаживает. Эдакое на дом благополучие, видимо, снизошло. Двенадцать! По числу закладных как раз. А сама тринадцатая, как долг банку. Да жирная такая, здоровая, совсем капитальный долг. Нет, — говорит, — ничего, умыться только дайте. Мы свиньи чистоту любим». не слухал думает помещик про такую вашу добродетель однако из жененной уборной все что полагается дал нос свинья говорит теперь мы мамалыги поедем я признаться после трудов проголодалась а потом и имение осматривать поедем а детишки мои пусть пока с вашими ребятишками поиграют куда их брать закусили велел помещик свою коляску новую четверней с бубенчиками изложить И поехали. — Это что у вас? — спрашивает свинья. — Кукуруза. — Долой. Горбузами засеете. Я горбузы люблю. А это что такое? — Пшеница. — И пшеницу долой. Тоже под баштан пойдет. Словом, все, что не увидит, все долой. Везде одни тыквы велит сеять. Только одни виноградники позволила оставить. Эд, говорит, пусть. И вам будет что пить, и я, признат, виноградные выжимки страх, как люблю. Ну, а теперь? «Камень у вас есть?» «Чего другого, а камня у меня в имении сколько вам угодно. Хоть пирамиду строить. Ну и начинайте сегодня же сарай строить». ж же-то, однако, будет? Для чего, в конце концов, сарай, когда и класть-то в них нечего?» «Что будет?» Свинья посмотрела на помещика сбоку, выдержала для важности здоровую паузу и медленно отчеканила. «Свиной завод!» Тут помещик так себя со всего размаха во сне полбу хлопнул, что даже на другой бок перевернулся. «Как же это я раньше, простота я эткая, не додумался!» «Свинья, вот где спасение!» «Да и дело-то главное знакомое! Сколько со свиньями возиться приходилось!» «Посессоры, свиньи, кредиторы, свиньи! Да разве мало еще свиней, кроме арендаторов с кредиторами?» Ах я... Простота, простота!» «И снится помещику...» Чудный сон. Нет у него ни кукурузных полей, ни пшеничных, все одни баштаны, баштаны до да сараи, сараи да баштаны, и хрюканье идет от его именья такое в Кишиневе слышно. На всю бесарабию его свиньи хрюкают, да что на бесарабию на весь мир». В английской какой-то иллюстрации даже два портрета напечатаны. Его помещика его свиньи. Так рядышком и напечатаны, как это всегда бывает, автор и произведение. Какие свиньи? По восемнадцати пудов свинья. А все едят. А положенный срок пройдет, глядь, девяносто поросят на свет появилось. И какие старательные поросята, еще и подрасти не успеют, а уж от них поросята идут. Веселые свиньи шить любят. Веселы свиньи, но веселее всех помещиков Ходит себе, да пятачки считает. А пятачки-то на солнце как жар горят. Прямо монетный двор какой-то. Без устали все новое, да новые пятачки чеканятся. Эпидемия какая-то». Пришлось даже меры против нее принимать. Но свиньи даже и против принимаемых мер ничего не имеют такого хорошего поведения, свиньи. И снится помещику, что свиньи за хорошее поведение даже награды удостоились. За добропорядчность позволено им за границу ездить для дальнейшего образования в колбасы. Снится ему... Будто в бесарабии расплодилось свиней столько, что даже телеграммы в Румынию и в Австрию полетели. Свиньями земля наша богатая и обильна, Одевать их некуда. Отворите границу и кушайте нашу ветчину На доброе здоровье. И будто бы открыли границу. Через Унгени, через Волочийск идут, едут все свиньи, Свиньи, свиньи. Пассажирам даже мест нет. Свиньи в третьем классе, во втором, даже в первом, И все за границу. австрийские таможенные еле допрашивать успевают табаку и водки нет водки и табаку не имеются а помещик смотрит на мелькающие мимо поезда и из ревизора цитату глядя на окна вагонов с удовольствием вспоминает ничего не вижу какие-то свиные рыла вместо лиц и сенится ему что все за границы колбасой прямо объедаются А цены-то все растут и растут, и нет этому ни конца, ни предела. Да что, на пшеницу и на ту даже цены поднялись, потому что белый хлеб на бутерброды начал очень требоваться. Немцы — изобретательный народ. Надоело им просто колбасу есть, так они даже затеи начали выдумывать. Либбенвюрст, любимую колбасу выдумали, термометр любви, извольте ли, видеть. «Сосиски для любящих сердец!» Муж начинает есть сосиску с одного конца, а жена одновременно с другого. Доедят, да пока губы не встретятся, и поцелуются. Для новобрачных, конечно, мелкие сосиски. Им вновь-то это интересно. Для тех, кто год пожил так, с полфунта, после двух лет фунтовая, а там больше-больше, длиннее-длиннее, чтобы раз в год поцеловаться не больше. И многим эта игра так понравилась, что свиньи еще больше в цену вошли. Сидит себе помещик и над немецкими выдумками похохатывает. дел то им нечего. Вдруг... «Телеграмма от экономки самого Бисмарка. Вышлите срочно наложенным две свиньи самых крупных юбилею. Нужны сосиски. Бисмарк желает непременно ваших свиней». Тут уж помечка окончательно не выдержал. Барыши сосчитал и прямо в Одессу остановился в Северной. Весь билетаж занял, в английский клуб пошел. Десять тысяч там проиграл. Надьте, долг ждали. В ресторан явился с итальянкой и познакомился. Да не с какой-нибудь, а с такой, что с голосом. И петь действительно может. Да как крикнет по этому случаю. Шампанского! Да так крикнул помещик с просонья шампанского, что даже жена, спавшая рядом, вскочила. Что ты, душечка, такое выдумал? И меньги через неделю с молотка продают. А ты вдруг шампанского. Да еще ночью. А помещик лежал с выпученными глазами, молча смотрел куда-то и думал, что ему делать? Кукурузу продолжать сеять? Или впрямь лучше на все плюнуть и свиной завод завести?»